Без слов. Когда мы говорим про похвалу, это, конечно, про доброжелательный контакт. Но надо помнить, что контакт с ребенком ⁇ это не только слова. Как вы считаете, можно ли похвалить без слов? А как? Предложите свои варианты. То, о чем вы сейчас размышляете, называется невербальными сигналами. Невербальные — значит без использования слов. Иногда родители не замечают, какие сигналы подают ребенку. Хмурый неприветливый взгляд — ты мне не нравишься, мешаешь. Сердитые глаза — ты делаешь меня несчастной, ты плохой. Быстрый взгляд — мне неинтересно. Усталый взгляд — ты добавляешь мне проблем. Сдвинутые брови, поджатые губы — Ищу, что покритиковать. Общение с спиной — другое дело важнее тебя. Но можно подавать и другие сигналы. Как выглядит похвала или одобрение? Улыбка. Мне приятно на тебя смотреть. Большой палец вверх вместе с открытой улыбкой. Ты молодец! Возглас «Вау! Ого!» Радостное удивление, восхищение. Брови вверх и легкая улыбка. Одобрительное удивление. Кивание головой вместе с легкой улыбкой. Одобрение. К невербальным сигналам также относится и тактильность. Дети вообще лучше слышат, если вы добавите к теплым словам тактильный контакт. Поглаживание или похлопывание по спине. объятия, Поглаживание по голове. поцелуя в щеку, в макушку можно поцеловать в золотые ручки и так далее. К сожалению, не каждой женщине легко обнять и приласкать своих детей. Не нужно осуждать такую маму. Все это результат того, как она жила в семье своих родителей. Это следствие травмы привязанности. Многие мамы с такой особенностью действительно очень страдают от этого. Я надеюсь, эта книга поможет вам преодолеть свою слабость. Попробуйте использовать безопасный тактильный контакт. Если вы не можете обнять, можно погладить ребенка по голове, положить руку ему, ей, на плечо, погладить или поддерживающе похлопать по спине. Уверена, когда вы увидите позитивную отдачу от ребенка, увеличить тактильный контакт будет легче. Взгляд в глаза. Вот что иногда говорят женщины, с которыми мы встречаемся на консультациях. Я не помню, чтобы мама ласково смотрела на меня, смотрела мне в глаза. Я хорошо помню, как она сердилась, но не помню, чтобы она по-доброму улыбалась, глядя на меня. От меня постоянно что-то требовали, строго спрашивали, но я не помню, чтобы мама улыбалась мне. Меня ни разу не то чтобы не похвалили а просто не улыбнулись и не похлопали по плечу. Дети устроены не так, как мы, взрослые. Хотите психологический эксперимент? Тогда ответьте на два вопроса. Первый. Вспомните человека из вашего детства, например, мама, папа, бабушки, дедушки, о котором вы думаете, что он любил вас, хорошо к вам относился. Второй. Вспомните человека из вашего детства, например, мама, папа, бабушки, дедушки, о котором у вас осталось впечатление, что он вас не любил или не любит. Скорее всего, с первым человеком у вас был тактильный контакт, а со вторым не было, или он был небезопасный. Вас били, грубо обращались, обижали. Мне вспомнилась одна история из практики, когда на консультации женщина рассказала свою семейную историю. Отец был запойным пьяницей, а мать была вынуждена работать на нескольких работах. И вот женщина запомнила, что папа ее любил, а мама не любила, и воспоминания о ней сложные. Почему так случилось? А потому, что папа в дни трезвости... Обнимал ее, на улице держал ее за руку, сажал на колени, улыбался и смеялся вместе с ней. А мама была всегда раздраженная и усталая. Мы, дорогой читатель, головой, конечно, понимаем, почему мама так себя вела. И если говорить о любви, то вклад матери был, безусловно, больше. Но так устроена наша психика. На уровне инстинктов мы воспринимаем тактильный контакт как проявление любви. И закладывается это на более глубоком уровне, чем слова или подарки. У нас есть добрая традиция любиться. Это вместе валяться на кровати, обниматься, щекотаться или просто сидеть в кресле, обнявшись. Сын даже сам уже говорит, когда чувствует, что ему нас не хватает. «Мам, пойдем полюбимся!» Это традиция из моего детства, от моей мамы. Да, вы можете покупать детям велосипеды, устраивать их в самые лучшие школы, ущемлять себя и откладывать на поездки к морю, но в какой-то момент услышите ⁇ Тебе на меня плевать ⁇ Ты меня всегда критиковала. С вами невозможно было говорить, одни нотации. Вы только требовали и никогда не любили меня. В моих соцсетях я часто провожу различные активности, чтобы помочь родителям ввести в жизнь полезные привычки. И знаете, что сразу меняет атмосферу в семье? Очень простые вещи. Добрая улыбка, внимательный доброжелательный взгляд, теплое прикосновение, общий смех, добрые слова. Это удивительно, как работают такие простые вещи. Я просто благодарю, улыбаюсь, поглаживаю. Даже муж после работы старается быть ближе. А я ведь стала ему просто приветливо улыбаться. Наверное, ему со мной стало теплее. Как говорится в русской пословице, в дружной семье и в холод тепло. Я это понимаю так. Особенно нужно вносить тепло, невербальное и в словах, когда что-то не получается, что-то идет не так, чтобы это тепло дало больше сил и трудности были преодолены. Дальше вы увидите, как с помощью похвалы можно достичь того, что не получалось годами, но сначала два очень важных правила.